Глава 12 Теперь, примерно через полтора года после описанных событий, когда Каупер вот размышлял о влиянии, которое позволит ему заполучить часть выпуска военных облигаций штата Пенсильвания, он обратился к Эдварду Мэлли Баттлеру. Возможно, Баттлер сам захочет приобрести немного облигаций или поможет с их размещением. Он проникся большим доверием к Каупервуду и теперь значился в учетных книгах последнего как перспективный покупатель больших пакетов акций. Сам Каупервуд тоже привязался к этому большому и невозмутимому ирландцу. Ему нравилась его история. Он познакомился с миссис Баттлер, довольно объемистой и флегматичной ирландкой, которая жила в мире здравого смысла, не обращая никакого внимания на показуху и которой до сих пор нравилось ходить на кухню и надзирать заготовкой. Он познакомился с Оуэном и Коломом Батлерами, а также с девушками Эйлин и Норой. Эйлин была той, кто ворвалась в дом во время его первого визита к Батлеру. На каминной решетке в импровизированном офисе Батлера уютно пылали дрова, когда Каупервуд пришел к нему. Наступала весна, но вечера были прохладными. Пожилой мужчина предложил Каупервуду устроиться в одном из больших кожаных кресел перед камином и стал слушать его доклад о том, чего он надеется достигнуть. «Ну, это не так-то просто», — заметил он в конце. «Вам об этом должно быть известно больше, чем мне. Я же не финансист, понимаете?» И он виновато улыбнулся. «Это вопрос влияния и протекции», — сказал Каупервуд. «Дрексель и компания, и Кук и компания имеют связи в Гаррисберге. У них есть свои люди, которые присматривают за их интересами. Генеральный прокурор и казначей штата — это их рука в перчатке». «Даже если я сделаю заявку и продемонстрирую, что могу разместить заем, это не поможет мне получить его». Другие уже пытались. «Я должен иметь влиятельных друзей. Вы знаете, каково это?» «Такие вещи делаются достаточно просто, если знать, с какой стороны нужно обратиться», — сказал Батлер есть джимми оливер который должен кое что знать об этом джимми оливер был предыдущим генеральным прокурором и по совместительству бесплатным советником мистера батлера во многих отношениях между тем он был еще и близким другом казначея штата какую часть займа вы хотите получить пять миллионов пять миллионов батлер резко выпрямился «Дружище, о чем вы толкуете? Это действительно большие деньги. Как вы собираетесь разместить их?» «Я собираюсь сделать заявку на пять миллионов», — мягко заверил Каупервуд. «На самом деле я хочу получить один миллион, но мне нужен престиж, подтвержденной легитимной заявкой на пять миллионов. Это сослужит мне добрую службу на бирже». Батлер с некоторым облегчением опустился в кресле. «Пять миллионов. Престиж. Но вам нужен один миллион. Ладно, это другое дело и, в общем-то, не дурная идея. Мы сможем получить такую сумму». Он почесал подбородок и уставился на огонь в камине. Когда Каупер вот выходил из дома в тот вечер, он был уверен в том, что Батлер не подведет его и приведет в движение необходимые шестеренки. Поэтому он не удивился и точно понял, что происходит, когда через несколько дней его представили городскому казначею Джулиану Боду, который обещал познакомить его с казначеем штата Ван Нострандом и гарантировать, чтобы его заявки были приняты к рассмотрению. «Разумеется, вы понимаете, каким влиянием обладает банковское сообщество», обратился он к Каупервуду в присутствии Батлера, так как совещание происходило в доме последнего. «Вам известно, кто они такие. Они не желают постороннего вмешательства в этот облигационный заем». «Я говорил с Томасом Райлоном, который представляет их интересы. Имелся в виду Гаррисберг, столица штата» и он сказал, что это недопустимо. После получения займа у вас могут возникнуть неприятности в Филадельфии. Как вы понимаете, у этих людей есть широкие возможности. Вы уверены, что точно знаете, где разместить облигации? «Да, уверен», — ответил Каупервуд. «Тогда, по-моему, лучше вообще ничего не говорить. Просто подайте заявку». «Ван Ностранд». Утвердит ее содобрение губернатора. Думаю, мы сможем уладить дела с губернатором. Вероятно, после утверждения они захотят лично побеседовать с вами, но это уже ваша забота. Каупервуд улыбнулся своей непроницаемой улыбкой. В финансовом мире существовало много тайных входов и выходов. Это была бесконечная сеть подземных нор, по которым перемещались влиятельные лица. Немного проворства и сообразительности, немного удачи и благоприятных возможностей. Иногда этого бывает достаточно. Так и он, благодаря одному лишь стремлению двигаться дальше, собирался вступить в контакт с казначеем и губернатором штата. Они лично рассмотрят его дело только потому, что он настойчиво добивался этого. Не больше и не меньше». Другие люди, более влиятельные, чем он, имели точно такое же право на получение доли от займа, но они ее не получат. Хладнокровие, агрессивность и новые идеи. Как много это значит, когда человеку улыбается удача. Он ушел с мыслью о том, как удивятся в Дрексель и компании, и Кук и компании, когда увидят в нем конкурента. В своем доме, в маленькой комнате на втором этаже, рядом со спальней, где Каупервуд устроил рабочий кабинет со столом, сейфом и кожаным стулом, он оценил свои ресурсы. Нужно было продумать еще много вещей. Он заново просмотрел список людей, с которыми он встречался, и на которых мог рассчитывать во время подписки. Насколько он мог судить, размещение одного миллиона долларов было гарантировано. Он рассчитывал получить 2% от общей суммы сделки, или двадцать тысяч долларов. Если это случится, он собирался купить дом на Джерард-авеню, за домом батлеров, купить земельный участок и построить новый дом, даже если для этого понадобится заложить прежний дом и имущество. Его отец был преуспевающим человеком. Если отец захочет построить дом рядом с ним, они заживут бок о бок. Его собственный бизнес, помимо текущей сделки, в этом году принес ему десять тысяч долларов. Его инвестиции в трамвайные линии, составлявшие пятьдесят тысяч долларов, приносили 6% годовых. Собственность его жены в виде дома, правительственных облигаций и кое-какой недвижимости в Западной Филадельфии достигала сорока тысяч долларов. Они были богаты, но он собирался стать гораздо богаче. Сейчас нужно было лишь сохранять спокойствие. Если он добьется успеха с размещением займа, то сможет повторить эту операцию в более крупном масштабе. Будут и новые выпуски облигаций. Через некоторое время он выключил свет и отправился в будуар своей жены, которая мирно спала. Дети и сиделка находились в соседней комнате. «Ну вот, Лилиан», — сказал он, когда она проснулась и повернулась к нему. «Думаю, я, наконец, организовал ту сделку с облигациями, о которой тебе рассказывал». «Мне нужно будет разместить миллион долларов, а это значит, что мы получим двадцать тысяч. Если все пойдет удачно, мы построим дом на Джерард-авеню. У этой улицы большое будущее, и колледж совсем рядом». «Это будет замечательно. Правда, Фрэнк?» Она погладила его руку, когда он уселся на краю кровати, но в ее голосе прозвучало легкое сомнение. Теперь нам нужно оказывать батлером некоторое внимание. Он был весьма обходителен со мной и может принести пользу в будущем. Это я вижу. Он попросил меня когда-нибудь привести тебя с собой, и мы это сделаем. Будь мила с его женой. Если он захочет, то может многое сделать для меня. Кстати, у него есть две дочери, и нам придется пригласить их в гости». «Мы пригласим их на обед», — с готовностью согласилась она. «А я заеду к ним и приглашу миссис Баттлер покататься, если она захочет или она покатает меня». Она уже усвоила, что Батлеры, по крайней мере, младшее поколение, склонны к показной роскоши, болезненно относятся к своему происхождению и что деньги, по их мнению, искупают недостатки во всех прочих отношениях. «Батлер — очень респектабельный человек», — однажды сказал он ей. «Но миссис Батлер... В общем, она нормальная, но немного простодушна. Впрочем, она замечательная женщина, благожелательная и добросердечная». Каупервуд также предупредил жену, чтобы она не забывала об Эйлин и Норе, потому что старшие Батлеры очень гордились своими дочерьми. Миссис Каупервуд в то время было 32 года, а Каупервуду – 27. Роды и уход за двумя детьми несколько изменили ее внешность. Она стала более угловатой и во многом утратила прежнюю обаятельную мягкость. Ее щеки запали, а кожа на скулах туго натянулась, как у многих женщин на картинах Россетти и Берн Джонса. Здоровье ее тоже было не таким прочным, как раньше. Заботы о детях и слишком поздно обнаруженная склонность к развитию гастрита привели к заметному похуданию. Ее нервная система немного расстроилась, и она страдала от приступов депрессии. Каупервуд обратил на это внимание. Он старался быть деликатным и внимательным, но его склад ума был слишком практичным и утилитарным для того, чтобы распознать, что в будущем у него на руках окажется больная жена. Сочувствие и привязанность – великие вещи, но желание и обаяние должны выдерживать испытания временем, иначе человек с грустью осознает их утрату. Теперь Каупервуд часто видел юных девушек, которые были вполне в его вкусе, и при этом они были чрезвычайно веселы и полны сил. Разумеется, было разумно желательно и практично придерживаться добродетелей, заложенных в общественном лексиконе, но если у вас больная жена, так или иначе, обязан ли мужчина иметь только одну жену? Должен ли он вообще не смотреть на других женщин? А если он найдет себе кого-то еще… В промежутках между своими трудами он размышлял над подобными вещами и пришел к выводу, что в этом нет ничего особенного. Если можно это сделать без угрозы разоблачения, то все в порядке, но нужно соблюдать осторожность. Сегодня вечером, когда он сидел на кровати рядом с женой, то снова задумался об этом, ибо недавно видел Эйлин Батлер, которая играла на пианино и пела, когда он проходил мимо гостиной. Она была похожа на яркую птицу, пышущую здоровьем и энтузиазмом, напоминание о юности в целом. «Как странно устроен мир», — подумал он. Но он оставлял свои мысли при себе и ни с кем не собирался делиться ими. Вопрос о займе разрешился любопытным компромиссом. Хотя эта сделка принесла ему двадцать тысяч долларов и даже более того, а также привлекла к нему внимание финансовых кругов Филадельфии и штата Пенсильвания, он не мог распорядиться подпиской на облигации, так как было запланировано. Казначей штата встретился с ним в офисе местного юриста с блестящей репутацией, где он работал, когда приезжал в город. Как и следовало ожидать, он любезно обошелся с Каупервудом. Он объяснил, как ведутся дела в Гаррисберге. Крупные финансисты изыскивали средства для подписной кампании. У них есть свои ставленники в законодательном собрании и Сенате штата. Губернатор и казначей в определенной мере имели свободу действий, но им приходилось учитывать другие факторы. Престиж, дружеские отношения, влияние в обществе, политические амбиции и так далее. Люди с большим капиталом могли формировать закрытую корпорацию, что само по себе было несправедливо. Но в конце концов именно они были законными спонсорами для крупных денежных займов такого рода. Правительству штата приходилось поддерживать хорошие отношения с ними, особенно в такие неспокойные времена. Убедившись в том, что мистер Каупервуд вот способен успешно разместить миллион долларов, который он надеялся получить, было бы вполне справедливо утвердить его заявку. Но у мистера Ван Ностранда имелось встречное предложение. Согласится ли мистер Каупервуд, в том случае, если его запрос будет утвержден, передать его на рассмотрение группе финансистов, которые сейчас занимаются размещением основной части займа, за вознаграждение, равное тому, которое он ожидает получить? Таково желание определенных людей. Противостоять им было бы опасно. Их абсолютно устраивает, чтобы он предъявил заявку на 5 миллионов долларов и получил свой престиж Утверждение суммы в 1 миллион долларов и престиж от этой сделки тоже неплохой результат Но они хотят разместить 23 миллиона долларов одним лотом Так будет лучше, ему не нужно придавать огласке факт отзыва своей заявки Они будут довольны той известностью, которая ему достанется за такое смелое предприятие. В то же время он может стать дурным примером, за которым последуют другие. Если в узких кругах станет известно, что по здравому размышлению он был вынужден отказаться от заявки, то другие воздержатся от подражания ему в будущем. Кроме того, в случае отказа они могут доставить ему неприятности. «Его суды будут предъявлены к оплате. Различные банки будут менее дружелюбно относиться к нему. Его доверители могут быть так или иначе настроены против него». Каупервуд понял суть предложения и согласился с ним. «То, что он поверг на колени столь великих и могучих мира сего, уже кое-чего стоило». «Итак, теперь они узнали о нем». Они увидели, на что он способен. «Очень хорошо. Он возьмет деньги, двадцать тысяч долларов или около того, и отступит». Казначей пришел в восторг. Для него это был выход из щекотливой ситуации. «Очень рад познакомиться с вами», — сказал он. «Хорошо, что мы встретились. Я загляну к вам, когда в следующий раз буду в городе». «Мы можем позавтракать и поговорить по душам». По какой-то неясной причине казначей штата ощущал, что мистер Каупервуд был человеком, который поможет ему заработать. Его взгляд был проницательным, а выражение лица – внимательным, но неуловимым. Казначей рассказал о нем губернатору и своим коллегам. Итак, ставки были сделаны. После частных переговоров и встреч с сотрудниками Дрексель и компания Каупервуд получил 20 тысяч долларов и передал им свою долю в размещении займа Теперь время от времени в его офисе появлялись новые лица В том числе Ван Ностранд и Теренс Рилейн Представитель некоторых политических сил в Гаррисберге В один прекрасный день он был представлен губернатору за ланчем. Его имя упоминалось в газетах, и его престиж быстро увеличивался. Каупервуд немедленно приступил к планированию нового дома вместе с молодым Элсуортом. На этот раз он собирался построить что-то необычное, о чем он сообщил Лилиан. Им предстояли светские приемы, гораздо более значительные, чем раньше фронт стрит становилась слишком скучной Каупервуд выставил дом на продажу Посоветовался с отцом и выяснил, что он тоже хочет переехать на новое место Благополучие сына способствовало кредитной благонадежности его отца Директора банка стали гораздо любезнее относиться к старику В следующем году президент Кугель собирался отойти от дел. Благодаря финансовым успехам своего сына, а также своей долгой службе, отец был главным кандидатом на эту должность. Фрэнк был крупным заемщиком в банке отца, но в то же время и крупным вкладчиком. Его связь с Эдвардом Баттлером была хорошо известна и имела важное значение. Он направлял в отцовский банк определенные счета, которые не могли быть гарантированы в противном случае. Городской казначей интересовался этим вопросом точно так же, как и казначей штата. В качестве президента Каопервуд-старший должен был получать двадцать тысяч долларов в год, и в этом была немалая заслуга его сына. Теперь обе семьи состояли в наилучших отношениях. Анна, которой исполнился 21 год, и Эдвард с Джозефом часто ночевали в доме Фрэнка. Лилиан почти ежедневно наносила визиты его матери. Там происходил большой обмен семейными сплетнями, и было решено, что они заживут бок о бок. Поэтому Каупервуд-старший вот купил земельный участок в 50 футов рядом с 35-футовым участком своего сына. И они вместе приступили к строительству двух красивых просторных домов, которые впоследствии будут соединены крытой галереей или перголой, остекленной в зимнее время. Для строительства был выбран зеленый гранит, самый популярный местный камень, и мистер Элсуарт пообещал обработать его таким образом, который будет особенно приятным на вид. Каупервуд-старший решил, что может потратить пять тысяч долларов. Его состояние к тому времени достигало 250 тысяч. А Фрэнк решил рискнуть суммой в пятьдесят тысяч долларов, убедившись, что может собрать деньги под закладную. В то же время он собирался перенести свой офис к югу на третьей улице и разместиться в собственном здании. Он знал о предстоящем опционе на двадцатипятифутовое здание, которое, несмотря на старину, могло получить новый фасад из коричневого песчаника и получить очень внушительный вид. Он представлял великолепный дом с огромным витринным стеклом, за которым видна дубовая мебель, а над дверью или сбоку от нее надпись «Каупервуд и компания», выведенная бронзовыми буквами. Смутно, но уверенно, словно кудрявое облачко на горизонте, он прозревал свой будущий успех. Он будет богатым. Очень, очень богатым.